Глава 42. Обоюдные подозрения. Весь этот день арестованный Голцпер томился в заключении. С той самой минуты, когда его схватили, с ним обращались как с преступником, как если бы он уже был осуждён. В небольшом чулане, где он был заперт, не было никакой обстановки. Здесь были свалены ящики, доски, но не было ни стола, ни стула. Грубая скамья заменяла и кровати, и сиденья. На этой скамье он сидел, пытаясь иногда прислониться к стене, что было довольно трудно, так как руки у него были связаны за спиной, а ноги у щиколоток тоже были скручены веревкой. Он не делал никаких попыток освободиться от своих пут, это казалось ему безнадежным делом. Если бы даже ему удалось сбросить связывавшие его веревки, все равно оставалась запертая дверь, а за нею время от времени или стоял, или прохаживался часовой. Как не тяжко ему было видеть себя в этом унизительном положении и сознавать, что ему, быть может, грозит позорная казнь, мысли его были поглощены другим. Ему не давали покоя мучительные подозрения. Мэрион Уэта и ее перчатка на шлеме с Керти не выходили у него из головы. Весь день, а он, казалось, длился бесконечно, Голдспер ни на минуту не мог отделаться от этих мыслей и снова и снова задавал себе все тот же неотвязный вопрос. Откуда у Скэрти эта перчатка? Завладел ли он ею Тайком? Или, может быть, Мэрион подарила капитану этот знак любви, как когда-то подарила ему? Он припоминал все свои встречи с Мэрион, с того самого дня, когда он задумчиво ехал по лесу, и вдруг глазам его предстало прелестное видение, смутившее его покой. И как потом он не раз встречал её на этой тропинке, и сердце говорило ему, что это не случайные встречи. А потом эта перчатка, упавшая с руки. Как долго он не решался поверить, что она предназначалась ему. Но после того свидания в парке, когда она сама призналась, что уронила её нарочно, когда он из её уст услышал, что он владеет её сердцем, что она принадлежит ему навеки, как может он сомневаться в её любви? Однако он сомневался. И эти мучительные сомнения, вызванные ревностью, заставляли его подозревать Мэрион в легкомыслии и кокетстве. Она могла расточать улыбки и нежные взгляды, говорить нежные слова, так просто и спрыхивать. Сегодня она подарила любовный сувенир ему, завтра другому. Слом. Он не мог отделаться от мысли, что Мэрион просто играла с ним. Из всех пыток, которым способна подвергнуть крепость любящее сердце, это самое мучительное. Любовь без ответа. причиняет страдания. Но когда вам клянутся в любви, поощряют ваше чувство лживыми обетами и признаниями, а потом вы прозреваете и видите, что это обман, когда ревность становится поистине чудовищем. Никакая жестокость не сравнится с жестокостью ветреной какетки. Неужели Мэрион Уэд может быть какеткой? Сотни раз Голспер задавал себе этот вопрос. Сотни раз пытался отгнать подозрение. Но вы всякий раз извитительный голос ревности, прокрадшийся в его душу, отвечал: "Что ж, возможно". И разум его, отравленный тем же ядом, покорно соглашался: "Да, так оно, вероятно, и есть". Быть может, Генри Голцпер был склонен считать это вероятным потому, что в лучшую пору его жизни, в расцвете молодости и счастья, ему пришлось на горьком опыте изведать женское коварство. Ведь не может этого быть? повторял он в сотый раз, возвращаясь к мучившим его сомнениям. Она должна знать, что я здесь. Не может не знать. И хоть бы раз поинтересовалась, прислала записку. Наверное, и в инквизиторской темнице я не чувствовал бы себя таким покинутым. Может быть, им запретили общаться со мной. Хотелось бы думать, что это так. Ведь нельзя же сразу прервать дружбу, начавшуюся так сердечно. Почему же они все сразу вдруг отвернулись от меня? Так чего только не делали и не сделают люди, лишь бы избежать навившей над ними опасности. Может быть, они все отреклись от меня? И она также отказалась от человека, знакомство с которым может навлечь на неё подозрение. Может быть, вот сейчас по ту сторону этих толстых стен идёт веселье, и они все принимают в нём участие, и семья, и гости. Может быть, она-то и веселится больше всех. Её новый избранник сидит рядом с ней, и шепчет ей на ухо нежные слова, завлекая её своими лукавыми речами, на которые он такой мастер. А она улыбается, слушая его. Ой. Он невольно застонал, потрясённый этой картиной, созданной ревнивым воображением. Но это было только воображение. Если бы его глаза могли в эту минуту проникнуть сквозь толстые стены, Он убедился бы, как несправедливо и безосновательно его упреки и подозрения. Он увидел бы, что Мэрион Уэд страдает не меньше, чем он, и по той же причине. Она была одна в своей спальне. И хотя она уже давно сидела там, затворившись, постель ее все еще оставалась не смятой. Шелковое покрывало не было откинуто, и по всему было видно, что Мэрион и не собирается ложиться. Прошлую ночь она также провела без сна, в тревоге за своего возлюбленного. Но её тогда не терзали сомнения в её верности. Под утро, успокоившись, она заснула так крепко, что не слыхала, как мимо её окна проехал целый конный отряд, тридцать закованных в сталь кассиров, бряцающих оружием. Мэрион проснулась, когда было уже совсем светло. Её разбудил шум, от которого нельзя было не проснуться: рёв трубы, звонкое ржание лошадей, громкая команда врывались в комнату, как будто к дому приближалась конница. Мэрион скочилась с постели, а за ней Лора. Она дрожасто навилась посреди комнаты, не решаясь подойти к окну. Но Мэрион недолго колебалась. Предчувствие недоброго, снова охватившее её, не позволяло ей оставаться в неведении. Схватив шар, попавшийся ей под руку, она набросила его на плечи и быстро скользнула к окну. В глазах её представилось ужасное зрелище. Под самым окном волли, идущий мимо дома, Медленно двигался эскадрон Керасира. На правом фланге капитан Скерти, на левом его субалтерон Стабс, посреди на черном, как смоль, коне ехал всадник, выделявшийся своей благородной внешностью, но связанный по рукам и ногам. Мэрион сразу узнал о Генри Голдсбера, но ее помертвевший взгляд был прикован не к его лицу, а к пучку увядших красных цветов, свисавших с полей его шляпы. Мэрион внезапно отшатнулась от окна и без чувств упала на пол. Неудивительно, что после такого удара Мэрион теперь была недосна, и она не собиралась ложиться. Наоборот, она намеревалась выйти из дому. На ней был тёмный бархатный плащ, совершенно скрывавший её фигуру, а на голове капюшон, низко надвинутый на лоб, так что почти не видно было ни лица, ни чудесных золотых волос. Лицо Мэрион, если бы сейчас его можно было разглядеть, показалось бы, бледнее обычного. Глаза у нее распухли и еще не совсем высохли от слез. Одна только Лора видела эти слезы и знала, почему плакала Мэрион. Она целый день просидела с ней в ее комнате, но вечером Мэрион попросила ее идти к себе, сказав, что ей хочется побыть одной. Хотя Лора была посвящена во все тайны кузиней, на этот раз Мэрион утаила от нее то, что собиралась сделать. Весь день перед ее глазами стояло страшное зрелище, которое она видела утром. Человек, которого она любила, со всем пылом первой чистой любви, перед которым она преклонялась, этот человек в руках жестокого и мстительного врага. Его везли как преступника, связанного под стражей. Он перед всеми опозорен. Нет, разве это может опозорить благородного патриота? Но жизнь его теперь в опасности. Не это вызвало жгучие слезы на глаза Мэрион. И это заставило её безчувственно упасть на землю. И слёзы и обморок вызваны были не состраданием к кузнику Генри Голцтору, а горечью обманутой любви, отравленной ревностью. Причиной всему были цветы, которые Мэрион увидела на шляпе чёрного садовника. Подумать только, он носит их и даже в такую минуту, в минуту бедствия, как будто для того, чтобы показать, как они для него священны. От этой мысли Мэрион и лишилась чуда. Она скоро пришла в себя, но мир в ее душе был нарушен. Весь день она провела в мучительном волнении. Горькие мысли сменялись одна другой. Любовь, ревность, сочувствие, негодование боролись в ее душе. Но вот наступила ночь, и злоба и ревность отступили. Благородные чувства одержали верх. Любовь и сострадание победили. то, что задумала совершить Мэрион, свидетельствовало не только о силе её любви, но и о её благородной самоотверженности. Если бы Голцпер увидел её сейчас, и если бы он догадался о том, что она задумала, как стыдно ему стало бы за те обвинения и упрёки, которым он в горьком отчаянии позволил сорваться со своих уст.